Глава восьмая. Утром в саду Михаила встречает воробьиная стая. Хулиганы устроили слет на понорых плечах яблони, чирикают во всю горло, натрясли светок зеленых яблок. «Миха!» – окликают сверху. Это заспанный джа высунулся из окна спальни по пояс. «Шугани их граблями, только под яблони не становись! Прилетят снаряды по темечку!» За граблями идти в сарай Михаилу лень – Зато рядом клумба с розами под щебнем. С корточек Михаил прицеливается камешком и пускает пулю в одного из горластых. «Попал!» Серая туча с гаммом взмывает в небо. «А вот нефиг мои яблоки жрать!» – бурчит Михаил им в спины. В мастерской терпеливо ждет ярко-синяя Хонда, которую списали за отказ заводиться. Переодевшись у порога, Михаил сразу идет к ней – «Ну и что же с тобой не так?» – спрашивает, опустившись на колени перед молчаливым пациентом. На бензобаке всего пара царапин, их даже не заметили при первом осмотре. Подставка с инструментами стоит рядом. Михаил подтягивает ее к себе за ножки, задумавшись на минуту, с чего стоит начать. Свой первый мотоцикл Михаил разобрал в 14. Отец выкупил у начальника смены потрепанную яву 634-й модели – Старушка свистела, гремела, но послушно катала счастливого пацана по проселочным дорогам. И бегала бы дольше, если бы однажды, наслушавшись байка в управлении пугнутой вилки в поле подручными средствами и фиксации разболтанного ступенчатого подшипника кусками бритвенного лезвия, Михаил не решил раскрутить мотоцикл как конструктор. Для проведения операции пришлось выселить из гаража во двор отцовскую «семерку», Помогать отец отказался, зато подарил Михаилу напор ключей, плоскогубцы, катушку медной проволоки и моток изоленты. Этого джентльменского набора хватило, чтобы разобрать яву по гаечкам. Прежде чем снять любой болтик, Михаил скрупулезно зарисовывал его положение на общей схеме. Он вычертил строение явода до втулок, оставив нетронутым только двигатель. Но со сборкой все равно возникли проблемы. Мужики из соседних гаражей приходили поглазеть и дать бесполезные советы. Кто-то приносил инструмент, за что Михаил был очень благодарен, кто-то норовил залезть под руку, хватал разложенные детали. Таких Михаил прогонял грубо, не разбирая, насколько он дружен с отцом. Часами Михаил просиживал в библиотеке, выбирая нужные статьи и книги, чтобы затем ползать на коленях по бетонному полу, сверяя свои чертежи с журнальными. В итоге, спустя два месяца, Ява откликнулась на толчок к и довольно заурчала. Через неделю Михаил продал мотоцикл, чтобы купить новый, с настоящей серьезной поломкой. «У нас гости!» Джа привалился спиной к заблокированной створке ворот, а вторую, загораживая проход, придерживает рукой. «Адвокат из бара, он не один!» – говорит Джа, и у инквизитора холодеют пальцы. Все документы, деньги, оружие в комнате наверху. Здесь же, в мастерской, между коробок с запчастями спрятаны дубликаты паспортов. Несколько тысяч на первое время и пара чезетов. Как же Михаил ненавидит огнестрелы. Все это на крайний случай. Бежать. Крайний случай. Аккуратно развесив инструмент на подставке, Михаил вытирает тряпкой руки. «Сколько их? Без ордера ни одна тварь. Он не полицию привел» обрывает Джа, и по ровному собранному голосу Михаил слышит, насколько серьезно они влипли. Самому пророку очень хочется, чтобы за стенами их крепости стоял целый батальон Амона вместо нынешних визитеров. «Мих, там! Я могу ошибаться, я ведь только жертву вижу со своего ракурса!» «Но похоже, там один из убийц!» «Что?» «Руки, его руки, я их помню!» – тараторит Джа, Отпустив дверь, придерживает ее теперь носком жестикулирует, показывает на себе. Очень худые пальцы, длинные кожа и кости, с сильно проступающими венами, похожи на кисть скелета. Когда? Зимой еще. У Михаила память щелкает слайдами, зимние вылазки он помнит отчетливо. Редкие, опасные и кровавые, будто компенсировали количество красочностью и витиеватым сюжетом. Зимой вместо Нортонов приходилось расчехлять серебристо-голубую одиннадцатую ю ладу, которая сейчас греется под брезентом между сараем Джа и малиновыми зарослями. Машина надежная, проверенная, подстроенная Михаилом под себя до наклона педалей и совсем незаметно в четырехколесном половоде Икстерска. Но вычищать улики в ней на порядок муторнее, чем с мотоцикла. Или не зимой... Сомневается пророк, трет виски. «Не, не зимой. Весна поздняя. Мужик был в легкой куртке, в канаве». «Хирург с теплотрассы?» – догадывается Михаил. Пророк кивает, да и предположить иной вариант сложно. За всю весну они выезжали к семерым. Трое из них уже в тюрьме, двое вряд ли выжили от встречи с Михаилом, шестым была женщина». Остается только мерзопакостная тварь, умудрившаяся исполосовать жертву и не убить ее, а бросить умирать в канаве теплотрассы. Это плохо, я его не видел. Это он, настаивает Джа. Бежать теперь совсем не вариант. Не торопясь, Михаил переодевает замасленную футболку и достает из-под залежи чоперских сидушек складной автоматический нож, сует его за пояс под удивленное хмыканье Джа. Об этой заначке пророк не догадывался. Длинная футболка отлично прикрывает неброскую рукоять. Что ж, пошли пообщаемся со старыми и новыми друзьями. Развернув джаза плеч, Михаил выпроваживает его из мастерской и тщательно запирает за собой ворота. В терпении аристократу не откажешь, вежливый стук, имитация какой-то смутно знакомой мелодии, все еще доносится от ворот». Прежде чем выйти из дома, Михаил в щель между шторами оглядывает округу. Никаких подозрительных личностей, все припаркованные машины местные. Переобувшись в садовой шлепке, Михаил выходит к калитке и, прежде чем отворить ее, просит Джа остаться в доме. Но пророк демонстративно облокотился на перила крыльца, хлопает по талии, показывая, что и сам припрятал за поясом полезную игрушку. «Спорить с ним бесполезно». Щелкнул замок, Михаил открывает калитку и выходит навстречу незваным гостям. «Приветствую», – здоровается он, прикрывая за собой дверь. «Байк присматриваете или в ремонт сдать хотите?» Секунду аристократ недоумевает, затем поднимает взгляд на вывеску над мастерской. «Нет, мы с вами встречались, в баре неподалеку. Я адвокат, мы говорили, а, ну да, ну да», – обрывает Михаил, – без костюма и не признал». Аристократ нервно улыбнулся, будто извиняясь за худи и кроссовки. «Так чем я могу помочь?» «Нам нужно поговорить об одном из убийств», – аристократ понизил голос, – «и хотелось бы это сделать не на улице». Михаил хмурится. «Я, конечно, могу проконсультировать по мототехнике, если это надо для дела, но у меня нет никаких сертификатов или разрешений». «Вы там были», – чеканит аристократ, снизив голос почти до шепота, и тяжело глядит из-под лобья. Тренированная выдержка Михаила справляется с атакой, но отмахнуться от визитеров не получится, аристократ не отступит. И если врага нельзя устранить, значит его силу нужно обернуть себе на пользу. Потому Михаил сам делает шаг в сторону и пропускает их во двор». «Я не совсем понимаю, о чем речь, но, похоже, это важно. Заходите». В дом первый входит хирург. Неловко топчется на пороге, пока аристократ не подтолкнул его, чтобы войти самому. Джаз здоровается с обоими, пожимает руки с видом радушного хозяина. «Я слышал разговор», – он кивает на приоткрытую створку окна. «Поможем, чем сможем. Присаживайтесь на большой диван. Да, можно сюда. Не сочтите за наглость». «Но можно посмотреть ваши документы? Мы все же не знакомы». «Конечно», – аристократ протягивает пророку паспорт. «А ваши?» «Вы и так знаете, кто мы раз приехали», – невозмутимо парирует Джа, раскладывает паспорта на столе перед собой и набирает чей-то номер. «Детка, привет!» Можешь пробить пару имен Романов Андрей Дмитриевич 82 -го года с адвокатской лицензией и Соколов Игорь Павлович 71 -го года. Да, прописка местная. Спасибо, Тигр, целую. Закрыв оба паспорта, Джа смелой улыбкой возвращает их владельцам. Гостям неуютно. В большом мягком диване оба утонули, тогда как Михаил и Джа устроились на стульях напротив. Может, вам кофе или чаю? Продолжает играть в радушного хозяина Джа. «Не надо, спасибо», – аристократ отвечает за двоих. «Давайте лучше перейдем к делу. Вас дважды видели на месте преступлений. Что вы там делали?» Без прелюдии и прощупываний сразу под дых. Михаил удивляется искренне. «Это вы сейчас о чем?» – спрашивает инквизитор. «Давайте для начала расскажите, о каком месте и о каком преступлении идет речь», «Из чего вы взяли, что мы там были?» «В подробностях, иначе, боюсь, я могу не вспомнить, где был и что делал». Романов собирается возразить, но хирург сломался. «Андрей Викторович, позвольте», – просит он и собирается с духом, прежде чем признаться. «Этим маем я напал на человека, не знаю как. Я пошел выгулить собаку, как обычно. Сразу после работы часов десять вечера, уже темно было». «У нас возле соседнего дома есть площадка. Мы пошли туда. Я помню, как повернул за угол, а дальше... Дальше моргнул, открываю глаза и как будто мир опрокинулся. Мутило страшно. Я вроде стоял, а уже сижу. Стою коленями на груди какого-то парня. У него во рту моя кепка, а у меня в руках швейцарский нож. Не швейцарский, конечно. Китайская подделка. Их в каждом переходе продают. Парень в крови весь... «Я тоже!» Он умолк. Сжатые в замок пальцы побелели. Заметно, как он сдерживает мелкую дрожь во всем теле. Я подумал, что парень мертв и выбрался из ямы. Там теплотрассу перекладывали, разрыли канаву метров пятьсот. В ней я и очутился. Это в трех кварталах от моего дома. Как я туда добрался вообще? Рядом была дорога, фонари светили, но никого не было. Я собирался позвать на помощь, Вышел на дорогу, пошел по ней, а потом услышал, как с другой стороны подъехали два мотоцикла. И я испугался, спрятался за деревья вдоль дороги, увидел, что мотоциклы остановились. Один человек с мотоцикла слез и спустился туда, где я парня оставил. А потом я услышал сирены и убежал. Игорь Павлович пришел к моему коллеге как свидетель по делу о пожаре романов поерзал на диване стараясь сесть поудобнее но даже при его гигантском росте смотреть на джай михаила приходится снизу вверх на выезде из города сгорел сарай с человеком внутри пока тушили в полицию пришел человек рассказал как инопланетяне завладели его разумом и заставили спалить сарай сначала его отправили домой потом в сарай нашли трупы мужика его фамилию баранов закрыли адвокатом ему назначили моего коллегу «Я в газете увидел статью про поджигателя, захваченного инопланетянами. Потому и пришел к Коробову, его как адвоката упоминали». «Интересно другое. Аристократ прекратил борьбу с мягким монстром и развалился, вытянув длинные ноги почти до стула Михаила. Еще два моих клиента с железными доказательствами вины повторяют слово в слово симптомы Егора Павловича и Баранова. Провал сознания... Тошнота, сладкий привкус во рту. А еще Баранов рассказывает, что когда он очнулся неподалеку от пожара, он видел двух мужчин на черных мотоциклах с золотистыми надписями, которые подъехали, постояли и скрылись. «Я заметил два черных мотоцикла, которые были припаркованы у бара. Они ваши». «Игорь Павлович тоже видел двоих мотоциклистов. Хоть опознать не сможет, но довольно любопытное совпадение получается». «И вы решили, что это мы, потому что после энной кружки пива я в ваш разговор встрял». Сжав взведенным курком, откинулся на спинку стула, готовый в любой момент выбить в сторону посетителей заряд негодования и насмешек. «Согласись, вероятность этого в разы выше участия инопланетян», отвечает Романов. «Бред какой-то». Телефон жа вибрирует, подпрыгивая на столе, Сначала Джа читает сообщение сам, затем показывает ему Михаилу. «Олька Тигр, серьезно?» – тихо спрашивает Михаил, увидев имя контакта рядом с фотосавы. «Ты точно это прочитал?» Остальное инквизитора не удивило. То, что Романов на самом деле адвоката, Соколов – образцовый гражданин с парой штрафов за превышение скорости, ему и так понятно. «Послушайте». Романов сгруппировался на самом краешке дивана, выпрямил спину. «Я к вам пришел не обвинениями бросаться. Мне самому это боком выйдет, но какая-то чертовщина творится, и не только в нашем городе. Я поспешивал коллег в других регионах, там два из трех извращенных маньяка, Игорь Павлович, простите, ссылаются на амнезию. И очень складно ссылаются». Но вместо сопоставления фактов между делами и детального изучения, этих бедолаг просто сажают на таблетки для подавления агрессии, а после них докопаться до истины уже анрил. Как обычно, распиздяйство убило расследование. «Повальное беспамятство и неспособность сопоставить факты», пророк усмехается. «Что ж, в нашей стране совсем плохо с когнитивными функциями» потому я и готов хвататься за любую теорию, за любую зацепку, чтобы разобраться. «Ты мне вот что скажи», – Михаил наклоняется к Романову, упираясь локтями в колени, – «так близко, что ловит ненавязчивый шлейф дорогого парфюма. То, что ты сейчас расписываешь детали дела посторонним, это вообще нормально?» «Статья 310 у КРФ чеканит аристократ, отстраняясь, – Штраф не маленький, но я хочу понять. Парни, у меня семья есть. дочки два года. Можете издеваться, но я в адвокаты пошел, чтобы защищать залетевших по ошибке. Чтобы реальные асоциальные твари уйти не смогли. А почему тогда не в менты? Кишка тонка. Михаил смеется беззлобно. Тогда второй вопрос. Ты говоришь, что в нескольких городах орудует толпа мальяков, вся связь между которыми – «Бразильский сериал. Даже если за этим стоит что-то пореальнее пришельцев, как ты собираешься остановить звездец такого масштаба?» Романов разводит руками, как веслами. «Все просто. Нет головы, нет проблемы. На это кишка не тонка?» Михаил уже не скрывает ни сарказма, ни симпатии. Ему встречались такие, как Романов. Очень умные в анализе проблем и очень глупые в их решении. Они гибнут, как правило, первыми – И козлами отпущения тоже они становятся. В последние дни такие идейные сыплются на голову, как из рога изобилия, только успевает биваться ложными следами и пустыми обещаниями. Давайте так поступим, говорит Михаил. Мы соберем для вас по всем мотоклубам список черных байков, которые катают парами. Может, и найдете кого интересного устроит? У Романова в усмешке разочарование с презрением. «Я знаю, что там были вы», – вскочив, он тычет пальцем в лицо Михаилу. «Я найду самого дотошного, неподкупного мента, который сядет вам на хвост и будет пасти 24 часа в сутки. Я сам окопаюсь возле вашего дома и перерою всю вашу подноготную до 15-го колена. Лучше потратить это время на поиск связи между своими клиентами», – искренне советует Михаил. «Оставь номер, чтобы мы могли с тобой связаться, если найдем мотоциклы». Романов достает из бумажника визитку и бросает на стол. Он быстро шагает к двери, останавливается у порога, обернувшись на диван, где оставил Соколова. «Игорь Павлович, вы идете?» Хирург не пошевелился, так и сидит, уткнувшись лицом в кулаки. Только сейчас, когда все обратили внимание, стало понятно, что Соколов беззвучно рыдает. «Игорь Павлович...» Романов подходит к нему, сжимает плечо крепко. «Я не понимаю!» — хрипло откликается хирург. «Как? Как это вообще? Я на жизнь с тобой никогда не носил. Дрался в последний раз по молодости. А кто не дрался? Ну, чтобы так? Я не понимаю. Я не делал этого. Я этого не делал!» «Поэтому вы сейчас не в тюрьме!» — строго напоминает Романов. «Успокойтесь, нам пора!» Размазывая слезы по обветренному худому лицу, хирург кивает и поднимается с дивана. Живой мертвец, с которого содрали защитный слой и бросили на открытом пространстве агрессивной среды. Он прощается коротко и плетется к выходу, как по коридору смертника. Когда за визитерами закрывается калитка, Михаил и сам чувствует себя приговоренным. Джара растерянно уставился на окно с задраенными шторами – Его пальцы играют смартфоном, перекатывают как барабанную палочку из одной ладони в другую, пока гаджет не падает ребром на деревянный пол. «Что думаешь?» – спрашивает пророк, поднимая игрушку. Экран целый, хотя пике вышло крутым. «Не знаю я, что думать». Михаил устало валится на свой диван, закрывает глаза локтем. «Один видит, что делают другие, другие не видят, что делают сами». Может, стоило ему все рассказать? Может. А может, сразу в газеты или к блогерам раздудить по всему интернету? Я не знаю, Джа, надо подумать. Думать Михаилу сложно. Доводы и опасения сбивают друг друга чехардой. Не разобрать, в чем истина и в чем заблуждение. Если бы пророк умел подсматривать у Вселенной правильные ответы, вместо чьих-то зверств было бы гораздо проще. «Я в спортзал», – предупреждает Михаил, вставая – И это означает, что в ближайшее время до него не докричаться, не дозвониться, если вдруг. Он уже забыл, когда в последний раз проживал день без оглядки на «если вдруг». Михаил идет к лестнице, но на второй ступеньке останавливается, оборачивается к Джа. «Скажи, а почему ты стал называть меня инквизитором?» Пророк задумался, вспоминая, когда эта роль прилипла клеймом, наконец отвечает. «Ассоциативно, инквизиторы же несли... «Священную кару!» «Ну да, а ты помнишь, сколько невиновных они покарали?» Пророк молчит, пока одна за другой ступени стонут под весом Михаила. По второму этажу дома беспрепятственно гуляет солнце. В спортзале на раскаленные кожаные маты босыми ногами ступить невозможно, чувствуешь себя йогом. Михаил врубает кондиционер, раздевается до трусов, закрывает глаза и настраивает дыхательный ритм выбросить все из головы, очистить разум, почувствовать себя механизмом натренированных мышц. Сначала разогреть мышцы и суставы зарядкой, пробежать на максималках по беговой дорожке, в несколько подходов подтянуться на турнике, до тех пор, пока мысли не выстраиваются в ритм «раз-два», «раз-два-три». У стены ждет распятый на ногах деревянный манекен Винчунь Секунду поколебавшись, Михаил снимает с болванок перчатки и разворачивается к висящему в центре зала боксерскому мешку. Толкнув его, инквизитор танцует вокруг качающегося снаряда, приближаясь и отступая, чтобы 75 килограммов подвешенных в кожаном мешке на цепях не задели его. Наконец он наносит первый аккуратный удар, затем еще один и еще, и еще... Михаил преследует качающийся снаряд, не отпуская его от себя и не позволяя подобраться ближе расстояния согнутой руки. Сначала удары больше похожи на легкие касания, но постепенно вместе с ускорением через руки прорывается сила. Михаил не чувствует уже ни веса мешка, ни сопротивления воздуха, он лупит со всей дури, выбрасывая скопившуюся энергию, которая в его теле стала слишком тесно. Питьевая вода закончилась. Выйдя из спортзала, Михаил слышит сквозь закрытую дверь в студии Джа, как пророк молотит по ударной установке с такой яростью, будто добывает электричество. В уборной Михаил сначала жадно пьет из-под крана, просунув голову между струей и раковиной. Затем, сбросив промокший от пота белье, встает под душ. Холодная вода нагревается постепенно, Михаил остывает под колючими струями. И как только температура поднимается до обжигающей, он берет управление в свои руки, выворачивает кран холодное-горячее, холодное-горячее. В морозильной камере одно отделение забито окоченевшими стейками, второе – лотками с куриными конечностями, третье – пельменями. Здесь же в углу примерз к стенке вскрытый еще в Новый год килограммовый брикет мороженого. Михаил прикинул, насколько хищной тварью себя чувствует, и достал стейки – Бросил размораживаться в микроволновку. Прислушался. Джа спускается в припрыжку, игнорируя последние ступени, перепрыгивая через перила, гулко приземлившись на пятки. Когда-нибудь он точно раскрошит себе кости. «Ты на кухне?» орет пророк из гостиной. «Да, стейки размораживаю». Оживший телевизор захлебнулся рекламой банка, расстрелял очередью с воплями погони и переключился на телеконцерт. По дому ядовитым облаком разносится голод знакомый Михаилу с детства, который он с радостью забыл бы, да не позволяют. К счастью, и его Джа прерывает тишиной. «Вообще смотреть нечего», – хмурится пророк, заходя на кухню. «Ты знаешь, что ЦРУ в конце восьмидесятых применяла пытки музыкой в паре тюрем?» «Да, прикольно», – бросив телефон на стол, Джа открывает холодильник, рассматривает, что ему может понадобиться». Они заставляли заключенных по 20 часов в сутки слушать музыку на большой громкости доводили до того, что некоторые бились башкой в стену, чтобы только прекратить. Акустический шок? Акустический и культурный тоже. Раскачиваясь, Михаил откидывается на стул так, что спинка упирается в стоящий рядом шкаф, а передние ножки стула задираются направленными от пола стволами. Представь, арабы – которого сутки напролет долбят «Металликой» и ICDC. Хотя мне кажется, если бы надзиратели были знакомы с нашей эстрадой, список лучших хитов Гуантанова выглядел бы иначе. После нашей допрашивать было бы некого. Джах лопает дверцы холодильника, так ничего из него и не достав. Напиться хочется прям вдрызг. «Напейся», – вздыхает Михаил, – «если что, я сам съезжу». Вот почему ты не можешь хоть раз сказать – А пошло все в жопу, никуда не поедем, чтобы я себя эгоистичным говном не чувствовал. Потому что пока ты чувствуешь себя эгоистичным говном, ты им не являешься. Насупивший Джа залезает с ногами на подоконник, отодвигает рукой римские шторы, чтобы уставиться на дорогу. Щелкнула микроволновка. Достав икеевскую сковородку-гриль, Михаил ставит ее раскаляться на газ и смазывает мясо маслом. По правилам, стейку нужно согреваться в комнатной температуре от получаса, но Михаил настолько голоден, что через 30 минут съест мясо вместе со сковородкой. На столе вибрирует смартфон. «Кто там?» – спрашивает Жанни, повернувшись. Михаил бросает стейки на сковороду, подходит к столу, вытирая пальцы, а перекинутое через плечо полотенце. «Олька Тигр», – читает он с экрана, – «вы с Савой уже прозвища друг другу раздали». Джаз дуло с подоконника. Не завидуй. Борчетон, подхватывая мобильник, отвечает на вызов. Привет? Что? Что видел? Кого? Как? Олю, успокойся, где ты? Где ты сейчас? Жди меня там, слышишь? Я сейчас. Джаз сбрасывает звонок, и Михаил выключает газ под сковородкой. Юлю, убили. Глава девятая. Для раннего вечера здесь слишком тихо. В баре заперты двери, окна задраены ральставнями. На парковке ни одной машины, но у черного входа стоят монстр Савы и знакомый Файерблейд. Оставив Нортона рядом, Михаил и Джа через длинный коридор вдоль кухни и подсобных помещений заходят в бар. В зале темно. Ряды столов ощетинились перевернутыми вверх ножками стульев будто держат оборону от посетителей, которых и так нет. Противоестественно молчат динамики. Мертвое место. На высоких барных табуретах сидят Алекс с Максом, перед каждым по пустому стакану. Михаил всегда поражался, кто бы ни взбирался на табуреты, приходится покорять сиденья, как горные вершины. Ступню на подножку, подтянулся, опираясь ладонями в стойку, уселся, Ловишь равновесие на крутящемся мягком диске, только после этого с видом победителя заказываешь выпить. Юля же взлетала на табурет из грации гимнастки. Шаг и готова, нога на ногу, локоть на стойке, четкий щелчок пальцами подозвать очередного стажера, чтобы сообразил в высоком бокале нечто вкусно-красивое. Может, она и занималась гимнастикой или балетом, Михаил не знает». А вот как ловко венчунил лазорвавшихся бугаев, видел не раз. Боевая была девчонка, такой в подвал не затащишь. Может, поэтому ее смерть оказалась в слепой для пророка зоне. Опередив Михаила на пару шагов, Джа идет прямиком за барную стойку к Саве, Обнимает ее за плечи, Ольга глядит на пророка со злостью и обидой. Он держит удар, принимая невысказанные упреки, пока на ее глаза не наворачиваются слезы. Уткнувшись в грудь Джа, она рыдает, хватая за толстовку на его плечах. Джа что-то шепчет ей в ухо, гладит по голове, будто старается забрать ее боль. Пусть не всю, сколько получится, лишь бы девочке стало легче дышать сквозь всклипы. Достав для себя стакан с полки над стойкой, Михаил из открытой бутыли виски разливает понемногу себе Максу и Алекс, выпивает, не чокаясь. «Что произошло?» спрашивает он, садясь на табурет рядом с Максом. «Пока не знаем». Коса поехал в участок, просил приглядеть за баром. Рыжая макушка Алекс высовывается из-за Макса, рассказывает. «Друзья Сава раскопали в оперсводках, что на тротуаре возле новых домов по Красному проспекту нашли девушку со следами насильственной смерти. При ней Юлины документы». «На Красном проспекте?» – переспрашивает Михаил – «Там же спрятаться негде, улица со всех сторон просматривается. Свидетели есть?» «Пока не знаю». Птенчик вздыхает рвано, утыкается подбородком в пустой стакан и задумчиво глядит на витрину с фигурными бутылками дорогого алкоголя. Чтобы достать запас с верхней полки, Юля подставляла маленький стул из черного хлипкого пластика. Сейчас он стоит в углу, незаметный и бесполезный. «Ее нашли час назад». Там сейчас полиция все оцепила. Наверное, очевидцев еще расспрашивают. Я была там утром, в книжный заходила. «Вот скажи мне...» Макс разворачивается к Михаилу, спрашивает злобно, кивнув на пророка. «Как он выбирает, что видеть? Если уж есть способности, почему нельзя за своими приглядеть?» «Вопрос на миллион». Михаил подливает в бокалы себе и Максу. «Да потому...» раздраженно пресекает солдата Алекс... Подрезает у Макса бокал и делает большой глоток, морщится, уткнувшись в рукав его футболки. Магию нельзя использовать себе во благо. Она иссякает. Если бы ты книжки читал, хоть иногда знал бы. Много умного в таких книжках. Да побольше, чем в пабликах с эпикфилами. Магии не существует. Михаил обрывает их спор, который начался явно не здесь и не сейчас, и грозит затянуться. О способности Джа... «Их нельзя контролировать, от него это не зависит, что и когда он увидит». «А от кого зависит?» – спрашивает Макс. «Джа!» – растерянно зовет Сава, пытаясь удержать оседающего на пол пророка. «Джа!» Михаил срывается с места, едва не опрокинув тяжелый стул, на котором сидел. Он подхватывает потяжелевшего пророка под руки, как ребенка, просит. «Стол освободите!» Макс и Алекс сбрасывают стулья из ближайшего – Михаил укладывает друга на бок, поддерживая его голову и оборачивается к Саве. Лучше не смотри. Опустившись перед столом на колени, Ольга завороженно взглядывает в глаза пророка сквозь полумрак зала. Кто-то включает свет. Он нас слышит, спрашивает Сава, убирая длинную челку с его лица. Нет, отвечает Михаил, сейчас он не почувствует, даже если мы ему отрубим ногу. Приподними! Макс скрутил валиком свою мотокуртку, подкладывает Джа под голову. Часы на стене показывают полные семь часов вечера, самые пробки. У Михаила при себе ни ножа, ни заточки. Им очень повезет, если маньяк в этот раз окажется с голыми руками, чего никогда не случалось. «Как долго он будет так?» – спрашивает Макс, возвышаясь над Джа суровой глыбой. «Обычно минут десять-пятнадцать зависит от того, что он видит». «Можно слетать за экипировкой до дома три минуты и три обратно». Сава поднимается с колен, садится на край стола у головы пророка, гладит его по волосам. «А вот почему он не увидел Юльку? Здесь ведь недалеко вы бы точно успели!» За правильным ответом Михаил пошел бы на край света и дальше, знать бы направление. «Никогда не произноси при нем ничего подобного», — говорит Михаил, — Чтобы унять желание молотить кулаками в стены, инквизитор упирается ими в стол. Джа – инструмент, если понять, как он работает, может удастся откалибровать, но наших мозгов пока не хватает. Ольга тянется к соседнему столу, на котором пирамидой сложены несколько пепельниц. Берет верхнюю из них и пристраивает у себя на колени. Выемки в металлических боках будто для того и предназначены. «А если найти у всех жертв?» – говорит она, закуривая – которых вы вытащили, и собрать вместе. Двое ведь не показатель. Между жертвами связи нет, категорически отвечает Михаил. Ему жаль тратить время на погони за химерами, как и на разъяснение бесполезности этих попыток. Есть задачи покритичнее, поэтому инквизитор задает терзающий вопрос в лоб. «Макс, я могу тебе доверять?» «Да», отвечает солдат с готовностью, на которую Михаил надеялся, и добавляет. «Брат». «Тогда присмотри за ним», – инквизитор кивает на Джа. «Но если что, пеняй на себя. Пришибу». «Я знаю». Медлить нельзя. Впервые оставив пророка в беспамятстве, Михаил запрыгивает на мотоцикл и пули летит домой. Экипировка всегда наготове. Михаил переодевается быстрее армейских нормативов, сворачивает и крепит к байку экипировку Джа, когда он возвращается в бар «Пророк уже на ногах». «Новостройки вдоль левого берега, знаешь?» Кричит он, едва Михаил появляется в коридоре. Ловит брошенный сверток с одеждой. «Там дома рядами идут. Между первым и вторым рядом будет котлован. От него несколько рядов. Дом от котлована прямо по центру, первый этаж. Рядом электроподстанция с серым забором». «Кто?» Джани сразу попадает штифтом в гнездо молнии на куртке. «Молодой пацан, лет двадцать». «У него из оружия только набор инструментов, плоскогубцы, ключи!» «И на кого он прыгнул с одними плоскогубцами?» У дрожат руки. «Мальчика забрал с детской площадки!» «А твою ж мать!» «Успеть, отбить и объяснить ребенку, что проезжали мимо, такой сложной задачи у них еще не было!» Михаил едва не вышиб кулаком входную дверь. «А ты куда?» Макс, уже оседлавший свой фаер, застегивает шлем под подбородком. «Я с вами, это не обсуждается». Застывшие в дверях девчонки испуганно следят за сборами. Алекс с наивной надеждой лепечет о выпитом алкоголе, но в итоге вцепилась в косяк и одними губами просит Макса «Будь осторожен». С ревом просыпаются байки. «Оль!» – Михаил подается назад, чтобы не орать через рык моторов. Сава подходит вплотную. «Сможешь найти номер Романова по данным, которым Джа тебе скидывал?» «Позвони ему, пусть приедет, мне адвокат понадобится». «Что ему рассказать?» – уточняет она, даже не удивилась. «Ничего, мы быстро обернемся». Опустив визор шлем, отжа дает газу и первый срывается с места. По забитым улицам и через мост плелись, как черепахи. Все четырехколесные мнят себя маневренными, кучкуются на двух полосах чуть ли не в три ряда, из-за чего байкам не протиснутся». Набрать скорость получилось только съехав в недостроенный район. За первым же кварталом асфальт кривится дугой, огибая котлован по левому краю. Стенки огромной ямы поросли осокой и полынью, дно завалено какими-то контейнерами, мешками, обломками велосипедов, где-то застоялась вода до болотистой жижи. Километровую яму можно объехать с обеих сторон. Джаки в ком предлагает уйти налево, но Михаил сбрасывает скорость – и режет напрямик через котлован по наваленным для пешеходов бетонным блокам, наплевав на железные петли выступы, разную высоту и неслабые провалы между плитами. Пиздец с подвеском. Жизнь важнее. Он уже видит на горизонте серый забор под станцией. На той стороне котлована у моста дорог не строили, и мелкий гравий арабанит по крыльям байков. От пыли тяжело дышать. Теперь Михаил несется впереди, взяв ориентир на вышки, Проходы между домами узкие, никаких тротуаров и, слава богу, бордюров. Только полуоткрытый канализационный люк на третьем по счету квартале преградил бездорожье, и Михаил в который раз мысленно попросил прощения у Байка. В спокойствии пустующих монолитов рев моторов разлетается канонадой, а внезапности не может быть и речи. Джа указывает нужный дом, они подъезжают вплотную и глушат двигатели. Изнутри ни звука». Сняв шлем, Михаил оглядывает округу. Во дворах ни души, ветер шаркает по бетонным стенам, гоняет пыль с места на место. «Неужели успели?» «Заходи со двора», – тихо командует Михаил. Он протягивает солдату один из самых удобных своих ножей. Расстегнув куртку, Михаил приподнимает толстовку и показывает рукоять пневматического пистолета, заткнутого за пояс, однако нож принимает. «Наша задача – остановить, но не убивать», – предупреждает инквизитор. «Оглуши, отключи, порежь, но не убивай». Макс кивает и легким пружинистым бегом огибает здание. Подпрыгнув на выступе, Михаил забирается через законный проем. Бетонная крошево хрустит под ногами. Михаил стряхивает с ладони серый песок, впившийся мелкими зернами в кожу, натягивает латексные перчатки, достает из ножен финку». Только бы не пришлось пускать ее вход. Спасибо Моде на свободную планировку, стен в доме минимум. Короткими перебежками Михаил пересекает квартиру, вторую, осматривает коридоры, прислушивается. Неподалеку через два проема что-то шуршит. Если подойти ближе, кажется, будто зверь, сопя и ерзая, разделывает добычу. Михаил призывает все свое хладнокровие, прежде чем заглянуть в проем. Они опоздали. Мальчик мертв. Над безвольным телом на коленях стоит светловолосый пацан и плоскогубцами вырывает молочные зубы. Он уже разворотил ребенку пол челюсти, сам в крови. Раньше инквизитор подкрался бы сзади, незаметный, как проклятие, и вырубил бы изверга, чтобы тот не свалил до приезда полиции. Теперь все иначе. «Отойди от него!» Произносит Михаил, выходя из укрытия. Где-то рядом на голос шарахнулся Макс. Убийца даже не поднял головы. Убрав нож на место, Михаил подходит к дантисту и, наклонившись, берет его за горло. Сжимает пальцы, насколько хватает силы разума не раздавить гортань. Убийца не сопротивляется, только выронил скользкие плоскогубцы на разодранную голубую маечку мальчишки. «Ты видишь меня?» Михаил хрипит от ярости в безучастное лицо. «Видишь, мразь?» «Эй!» – Макс останавливается в проходе. Кулаки сжаты в одном нож на изготовку. «Опоздали!» «Я вижу!» С...» Схватившись за голову, Макс будто пытается насильно впихнуть в сознание увиденное. Он матерится, беспорядочно перебирая коллекцию нецензурных слов, собранную по казармам, окопам и барам, Повторяется и умолкает, лишь достав телефон. «Не звони в полицию», – предупреждает Михаил, отпустив парня. Тот обмяк, сутулился, потянулся за плоскогубцами, но Михаил перехватил их и отшвырнул к стене. Донтист покорно опустил руки и остался сидеть над телом, глядя в мертвое лицо своей жертвы. «В смысле не звони?» – опешил Макс. «Во-первых, нас здесь быть не должно. Во-вторых, иди сюда». Макс подходит ближе, Михаил хватает парня за волосы, откидывает его голову. «Как думаешь, он понимает, что только что сделал?» На Макса равнодушно глядят глаза цвета крепкого чая. Глядят, но не видят. «Он что, под кайфом?» Одна из версий. Михаил отпускает парня, тот еще секунду по инерции пялится на Макса, затем опускает взгляд и шарит грязными руками по полу в поисках плоскогубцев. «Пойдем отсюда» говорит Михаил, похлопав по плечу напарника. «Ты хочешь оставить их здесь, вот так?» «Мы уже ничем не поможем», отвечает Михаил устало. «Кстати, он ведь сюда на машине приехал. Ты тачку с той стороны дома не видел?» «Стоит, десятка, двери распашку. Надо номер сфотать». Уходя, Михаил замешкался, запоздал и вспомнил про трофеи для Джа. «Обернулся». На мальчишке только маечка и шорты, никаких карманов, пуговиц, заклепок, разве что шнурки из дешевых кет выдернуть. Обычно Джа описывает трофеи во время сборов. Сегодня все идет наперекосяк. Михаил шарит взглядом вокруг, замечая чуть поодаль у кусков разодранного картона, брошенного здесь, то ли бездомными, то ли забегавшими поиграть на стройке детьми, маленькую машинку, перевернутая черным брюхом вверх, Она почти незаметна в пыли и общем хаосе. Когда мальчонка выпустил ее из рук, отбиваясь от душивших рук или слабые пальцы выронили ее, когда неравная схватка была проиграна, Михаил поднимает машинку, миниатюрный желтый трактор с черным ковшом. «Зачем это?» – хмурится Макс. «Для Джа. На его персональное кладбище». У солдата дрогнули желваки. Он промолчал и поспешно зашагал к выходу. Джа ждет их, не рассчитывая на хорошие новости. Вместо слов Михаил кладет на ладонь пророка машинку и опускает визор его шлема, чтобы солдат не видел злую гримасу отчаяния. «Дальше что?» – спрашивает Макс. Он уже нахлобучил шлем и ждет команды заводить моторы. Михаил срывает перчатки, стряхивает ими с плеч бетонную пыль, обтертую со стен. «К косе едем. Я жрать хочу». Если бы на горизонте показалась хоть одна живая душа, Михаил вышел бы к ней с поднятыми вверх руками, но вокруг никого. Будто место выбрано специально, оставить их пара на пару, пророка, инквизитора, палача и жертву. Ах да, еще один апостол прицепился. Или жертв двое. Михаил заводит мотор, выкручивает газ так, что грохот поднимается выше монолитов. Брось цепление, и байк вылетит вперед быком с зажатыми яйцами. Одна секунда выплеснутой ярости. Михаил успокаивает байк, пяткой поднимает подставку и трогает с места. Они едут стрелой. Михаил впереди, джа чуть поодаль по правой локоть, Макс по левой. Пробки еще не рассосались, но основной поток идет навстречу, потому дорога свободна». Стоит задуматься, заволакивает туман, неудачи плывут за цикленной пленкой, полыхающий факелом сарай, улыбка Юли, разорванная маечка, выстраиваются в ряд, и незаметно стрелка спидометра ползет к отметкам, за которыми даже наклейки неприкасаемых не спасут. Михаил ловит себя на превышении раз, два, нужно сосредоточиться на дороге, прижаться к правому краю и следить за линией разметки – «На ней концентрироваться проще. К тому же выведена она в крифе, в кость, есть за что зацепиться. Светофоры выключили зеленую волну, тоже хорошо осаждают, разгоняться бесполезно. Мотоцикл уже не идет, плетется, как гужевая повозка по свободной полосе». «Какой дебил понастроил переходов и перекрестков чистоколом? Каждому кланяйся. Колесо подпрыгивает на мелком, чего на асфальте мгновение назад не было». Разметка взлетает к небу, уходит в бок, заваливается, стреляет в локоть. Тяжелое тело Норта наложится Михаилу на бедро. Со скрипом и вонью подпаленного пластика стачивается об асфальт раковина шлема. Визор бьется о бордюр. Стоп. Правое бедро горит. Адреналин выталкивает воздух комками. Михаил поднимается на колени, чувствуя вибрацию каждой молекулы крови. «Все тело – броуновское движение микрочастиц». Михаил дергает замок шлема, сбрасывает шлем с головы, делает глубокий вдох, полный пыли, царапающий горло. Слышит голоса. «Я в норме», – отвечает, поднимаясь на ноги. Джа пытается помочь, подставить плечо, но Михаил справляется сам. «Я никого не зацепил?» «Нет», – успокаивает пророк. «Ты на что налетел?» «Понятия не имею». Михаил озирается по сторонам, аварий нет, их объезжают по соседней полосе. Макс оттаскивает к бордюру пострадавший Нортон. Интересно, насколько крепко асфальт прошелся по байку. У самого Михаила дико соднит задница, на месте заднего кармана справа лохмотья. Армейские штаны не выдержали, придется ехать до дома с голой жопой. А вот куртка руки сберегла, лишь немного сточила накладки». «Что с байком?» – беспокоится Михаил, ковыляя к мотоциклу. «С виду все норм», – Макс кивает на разодранные штаны Михаила. «Сам как? Ехать сможешь?» «Херня!» – отмахивается инквизитор. Обходит Нортон, оценивая повреждения. У мотоцикла, как у самого Михаила, сточена правая сторона. Выхлопная бензобак пострадали сильнее всего, но не критически. Спасибо проклятым светофорам, что не позволяли разгоняться. Но в целом мотоцикл жив». «Надо воткнуть электростартер», – решает Михаил, дергая кикстартер, уцелевший ногой. Нортон заводится с недовольным ворчанием. «К оси едем?» – уточняет Макс. Пока Михаил не сморозил глупость, Джа категорически заявляет. «Нет, мы к себе. Подъедем позже». Спорить бесполезно, особенно когда пророк прав. Михаил застегивает потрепанный шлем, весь визор испещрен глубокими царапинами. Сквозь него смотреть невозможно – потому Михаил откидывает его назад в предвкушении поездки с незащищенными глазами. Вовремя вспоминает про запасные очки в кофре, которыми защищается, отдавая шлем спасенным. Джа окликает он уже усевшегося на байк пророка. «Ты помнишь, в какой момент все пошло через жопу?» Джа заводит мотор, задумавшись, слушает раскаты и перекрикивает их, кивая в сторону Макса. «Когда ты его отбил?» «Значит, не показалось». Сумерки спускаются нехотя, темноту будто натягивает на город, растянув до прозрачности, и ее никак не удается зацепить за ускользающий конец неестественно длинного дня. Дома первым делом Михаил включает газ под брошенной сковородкой, только потом моет руки, дав себе зарок, что пока не поест, с места не сдвинется. Когда куски мяса с шипением возвращаются на гриль, в кухню заходит Жа. В одной руке запасные штаны Михаила, а в другой аптечка. «Ты переодеваться собираешься?» Пророк бросает штаны на спинку ближайшего стула, ящик с лекарствами ставит на стол и, открыв, деловито роется, доставая бинты, пластырь, антисептики. «Штаны снимай». «Я сам обработаю», – перечит Михаил, стягивая штанину. «За мясом следи». Джа придвинул табурет вплотную к плите, – В руках уже на изготовку марлевый тампон, пропитанный перекисью. «Я тоже жрать хочу, между прочим». Михаил послушно подставил соднящую ягодицу. Пророк справляется с ранами быстрее, чем Михаил с говядиной, и, запихнув аптечку в один из шкафов, сваленной горой посуди, пришлось потесниться, исчезает из кухни, возвращается хмурый. «Ты бы оделся, сейчас вся банда здесь будет». Коса вернулся спрашивает Михаил и, отложив щипцы, натягивает принесенные Джа штаны. «Что в полиции говорят?» «Несчастный случай. Кусок кирпича со стены отвалился и прилетел по темечку. Ну да, второй кусок мне под колено. Чертовщина какая-то». «Поздравляю, ты еще способен удивляться». Джа прижимает ладони к вискам, массирует их, закрыв глаза. «Всему есть объяснение, надо только его найти». «Тарелки доставай». Подав Михаилу две тарелки для мяса, Джа открывает бар, заметно поредевший за последние пару месяцев. «Джек или Мартель?» – спрашивает он. «Для Мартеля слишком гадкое время». «И то верно», – соглашается Джа, доставая литровую бутылку Джек Дэниелс и два бокала. Выглянув в окно, Джа выставляет на стол еще четыре и идет открывать дверь». Гости додумались привезти с собой пиццу, это спасло положение. Готовить еще несколько стейков Михаил бы не выдержал. Впрочем, голодными, похоже, были только они с Джа. Появившись на кухне, Алекс мигом подхватила заботу о тарелках-вилках. Макс забился в дальний угол, чтобы не мешать ей мельчишить по периметру. Сава, забравшись с ногами на подоконник, уткнулся подбородком в колени и отгородилась от шумной кухни молчанием, как колючей проволокой. Никто не настаивал на ее внимании, только джа рискнул потревожить, принеся подушку и плед, чтобы не простыло. Михаил не сразу заметил, что впервые с ребятами приехал Романов. «Что нужно, чтобы этот разговор охранялся адвокатской тайной?» – в лоб спрашивает Михаил. «С этого момента охраняется», – уверяет аристократ, расстегивая пуговицу идеального пиджака. «Можешь передать мне на банковский счет 2 рубля?» чтобы зафиксировать время старта услуги. Достав смартфон, Михаил открывает банковское приложение, вписывает под диктовку Романова его номер телефона и отправляет транзакцию. смс о поступлении отзывается в кармане аристократа коротким сигналом. «Присаживайся». Михаил двигает к Романову стул, сам садится за стол напротив рядом с Джа. Виски уже разлит по бокалам, передав один из них Ольке на подоконник – Птенчик поднимает свой. За Юлю. Выпивают, не чокаясь, в тишине. Молча закусывают, чтобы выиграть время и, наконец, поесть. Джа просит. Ребят, расскажите подробнее, что косев в полиции сказали. Сказали, что это несчастный случай, отвечает Алекс. Вроде как на крыше остался строительный мусор, его ветром сдуло вниз, когда Юля проходила мимо. Из-за того, что высота была большая, скорость, естественно, тоже... Удар получился сильный, еще и края у обломка острые, в общем, говорят, не мучилась. «Я не припомню сегодня такого шквального ветра, чтобы камни с крыш летали», – замечает Романов. «Сегодня камни не только с крыш летают, но и под колеса», – хмуро замечает Макс. «Полиция крышу проверяла, дома новые, может, камеры наблюдения?» «Нет ничего на камерах». Усавы слезы подкатывают горло, она смолкает, сдерживаясь из последних сил. На крыше сегодня никто не поднимался, других кирпичей там тоже не нашли, хотя кто их знает, как искали. «Значит, дело быстро закроют», — говорит Романов. «Я попытаюсь по своим каналам разузнать, может, выясню что-нибудь полезное, но что-то подсказывает, вы меня не из-за девочки сюда пригласили». «Не только». Прежде чем сказать хоть слово, Михаил молча спрашивает у пророка, уверен ли тот, и, получив согласие, рассказывает. «Сегодня произошло еще одно убийство. Мальчик, лет 5-6. Молодой парень забрал его из песочницы, увез на левый берег, задушил, повырывал все зубы. И он точно не понимал, что делает, и вряд ли вспомнит, как там оказался». Точеное лицо аристократа каменеет. Сдвинув брови, он буравит инквизитора тяжелым взглядом, от которого даже Макс заерзал на табуретке. «Таких убийств в городе было много», – продолжает Макс. «Но они участились, и нам нужно как можно быстрее собрать все детали, потому что, если так и дальше пойдет, скоро даже мы с Джа ничем помочь не сможем». «Помочь?» – переспрашивает Романов. «Как?» «Как помогли Максу?» – отвечает Джа когда на него прыгнул мудак с арматурой, и Алекс, когда ее затащил на стройку, мажор с мясницким тесаком. Романов переводит внимательный взгляд на пару спасенных. Птенчик опускает глаза, вспомнив пережитый кошмар, жмется к своему мужчине, сжавшему кулаки. «Я вижу убийства до того, как они произошли», объясняет Джа, и Романов в два глотка выпивает налитый на три пальца в бокал виски. Джа рассказывает историю с самого начала, со своих первых приступов, описывает неудачные опыты психиатров, озвучивает все приходившие на ум теории и факты, разбивавшие гипотезы в пыль одна за другой. Несколько раз он пытался донести свою способность до людей и молил о помощи, и всякий раз оказывался сам под ударом, пока не встретил Михаила. Джа объясняет подробно, как они отладили свои действия, Джа рассказывает, как Михаила резали маньяки, и вместо больниц пророк был вынужден тащить его домой и штопать самостоятельно, а после лететь на место преступления и замывать оставленную Михаилом кровь. Как им приходилось запугивать или усыплять жертв, чтобы самим не попасться полиции. Девчонки слушают, не дыша, Романов после первых скептических ремарок умолк, обескураженно впитывая информацию – Но порноиндустрия, увиденная Джа с обеих сторон, окончательно выбивает его из реальности. «Я не понимаю, как ты видишь, все как в игре Шутеры от первого лица?» «Именно», — отвечает Джа, «но в случае с порно я играл за двоих». «В целом аналогия с играми подходит», — замечает Михаил. «Сидеть на стуле с однящей задницей неудобно, и Михаил выходит из-за стола, прислоняется локтем к боку одного из шкафов» так удобнее. С одной стороны Джа проваливается в эту виртуальную реальность, с другой стороны персонаж, чьими глазами он видит происходящее в полном неадеквате. «Сегодня мы с Максом видели, как это происходит. Парень копошился на автомате, и я с минуту держал его за горло. Бьюсь об заклад, он меня не видел. Я так кататонию себе представлял. Но я-то вижу действия вполне осмысленные». Причем раньше, чем они происходят. То есть Романов тоже встает и принимается расхаживать по кухне. Джа проваливается в виртуал, наблюдает убийство. Через некоторое время убийцу выбрасывает из реальности и он механически воплощает в жизнь то, что Джа увидел, так? Похоже. «Чисто гипотетически может ли Джа задавать эту программу?» предполагает Романов и тут же примирительно поднимает руки – «Я без обвинений, возможно, он неосознанно, без умысла передает сигнал, к примеру, случайному человеку, которого встретил на улице». «Тогда это происходило бы только там, где Джа находится, а убийства с бессознанкой идут по всей стране». «Аргумент», – соглашается Романов. «Тогда другой вопрос. А какой временной интервал между началом приступа и началом убийства?» Мы пытались засекать время, сделав большой глоток, Михаил морщится. Но приехать именно к тому моменту, с которого Джа видит их глазами, у нас всего раз почти получилось. Тогда вышло минут сорок, мы теперь на это время и ориентируемся». «Закон обратного отсчета», – мрачно произносит пророк. «Вопрос в другом, что связывает убийц? Романов, между твоими клиентами есть связь?» «Нет, пока не нашел». «На сегодня у меня есть доступ только к четверым, но если поглубже зарыться в те архивы и поднять все случаи, возможно, картина сложится. Здесь основная проблема – их вычленить из общей массы. Симулянтов достаточно, кроме того, виновных не всегда находили, трупов гораздо больше». «Не все найденные полиции трупы жертвы», – произносит Михаил, – «то, о чем каждый думал, но не смел озвучить». Аристократ сутулился. В раздумьях взъерошил огромной пятерней волосы. «Мне будет сложно вытащить тебя, если попадешься», признается он честно. «Поэтому нужно придумать способ, как добыть информацию и вас при этом не засветить перед органами. Я надеюсь, открывшиеся детали сподвигнут тебя свести к минимуму количество жертв, кем бы они ни выступали». «Не сомневайся», – обещает Михаил. «Тошнота подступает то ли от алкоголя на голодный желудок, то ли от встречи головы с бордюром. Михаилу тошно от себя самого, впитавшего сегодняшний день, как ядовитый газ, каждой порой кожи. И хочется уснуть, провалиться в черную дыру насовсем, переждать апокалипсис и вынырнуть назад только в новом светлом мире, если он когда-нибудь наступит. Расходиться решили только под утро. Транспорт оставили во дворе, вызвали такси. Михаил, вопреки обычаям, сложил наджа заботы по выпроваживанию гостей, а сам занялся посудой. Не то, чтобы ее непременно нужно было вымыть из любви к порядку, просто мысль встретить с утра на кухне грязные следы отвратительного дня Михаила пугает. Сквозь монотонный шум воды из гостиной доносятся голоса, с каждым хлопком двери их все меньше и меньше. Наконец остается только два, тихих, спорящих. «Ничего страшного, поспишь у моей кровати, а я могу здесь, на диване». «Зачем? Вот ты дурень». Михаил уже справился с посудой, убрал со стола и даже отдраился со сковородки следы прошлых стейков, но не решается перекрыть воду, остановить ее шум, чтобы не спугнуть в гостиной единственное хорошее, случившееся за этот день до тех пор, пока джаз Юли Юлей не прошлепали по скрипучим ступеням наверх». ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВРАГИ ГОЛОВА ДЕСЯТАЯ Город горит. Откуда в бетонном частокоре столько дерева? Треск стоит оглушительный. С домов, переживших застой, перестройку и девяностые кусками ссыпается крыша. Шифер лопается на мелкие острые осколки. В одном из дворов на веревках, натянутых между железными столбами, кто-то оставил сушиться белье и теперь оно развивается белоснежными флагами на бушующем ветру, еще не тронутой огнем, который по траве подполз уже совсем близко. Воняет сжженой резиной и паленым пластиком, жар мешает дышать. Михаил бежит от огня вдоль огня к огню, горит кругом, где-то меньше, где-то сильнее, но откуда-то в сердце уверенность, что нужно бежать вперед. Михаил в ужасе. Он бежит, держа за руку Тимку – Брат спотыкается, несколько раз упал, разбив кровь коленки, но Михаил тащит его вперед, потому что брат единственное, что осталось у Михаила. Единственное, что нужно сберечь. Хрущевки закончились резко, будто сменились слайды пейзажа. Теперь впереди стоят глухими глыбами монолитные высотки, а прямо перед ними огромный котлован с мостом из висящих в воздухе бетонных плит. Михаил останавливается, как вкопанный, Оглядывается назад. «Там черно-рыжая месивость стеной. Надо бежать!» Тимка послушно цепляется за пальцы старшего брата обеими ладошками. «У них разница в возрасте всего год, но здесь и сейчас Михаил взрослый, а Тимка ребенок, за которого Михаил отвечает перед родителями вселенной перед собой. И Михаил решается». На счет раз-два-три они с Тимкой прыжком перемахивают через узкую пропасть между краем котлована и первой бетонной плитой и бегут дальше, стараясь не запнуться об торчащие из плит петли из арматуры. Огонь тоже не стоит на месте, огибает котлован по бокам с обеих сторон, и Михаилу нужно добежать до монолитов быстрее, чем рыжая тварь сомкнет кольцо. Уже на середине котлована огонь исчезает, Ровное голое поле размером с хоккейный стадион, спокойно. Только слабый ветер гоняет туда-сюда мелкую пыль и белесое перекати поле. Братья садятся на скамейку отдышаться. Михаил глядит на равнину. Вдали торчат размытые силуэты домов. Нужно сходить, посмотреть, что там. Михаил быстро управится, а Тимка пусть пока отдохнет тут, на скамье. «Не оставляй меня здесь», просит Жа, «я здесь умру». Михаил оборачивается к пророку, тот глядит спокойно, уверенный в своей правоте. И без того худое лицо осунулось, вокруг глаз черные круги, отчего кажется, будто на лице две глубокие воронки. «Я быстро! Нужно посмотреть, что там, я сразу вернусь!» «Ты не успеешь!» — говорит Джа. «Что б тебя!» Михаил злится, вдвоем идти опасно. Михаил уверен, что пророку не хватит сил добраться, а значит, нужно бежать по одному и привести помощь. «Я быстро», — повторяет Михаил, поднимаясь со скамейки. Он бежит, летит, скоростной машиной, не чувствуя касания земли. Равнина вокруг, строение впереди, все сливается в серое ничто, оно успокаивает тревогу, стирает сомнения. Михаил бежит от чего-то, куда-то с одной целью — поступить правильно и когда приходит сначала удовлетворение, оно сменяется радостью и гордостью за себя. Он смог, сумел, сделал то, что нужно. Михаил сбавляет темп, равнина снова обретает очертания, монолиты остаются за спиной, а скамейка, на которой Михаил оставил пророка, впереди, совсем близко. Михаил уже может разглядеть людей, присевших рядом с Джа, Они молодые, сутулы, хоть лиц не разглядеть. Но Михаил чувствует – они свои. Он переходит на быстрый шаг, улыбается, неся радостные вести. «Джа, все хорошо! Можно идти, Джа!» Пророк молчит. Сидит прямо, сложив ладони на коленях, отросшие до неприличия волосы, зачесаны назад. Он глядит вперед неподвижно. «Джа!» Схватив за плечи, Михаил трясет пророка, как деревянную куклу, и понимает, что тело в руках слишком твердое, чтобы быть живым. Михаил кричит изо всех сил, шлепает жа по щекам, но пророка больше нет. И уткнув его тело лбом в свое плечо, Михаил сжимает в бесполезных объятиях пустую оболочку и просит, вымаливает тут жа прощение. Веки еще сомкнуты, но проснувшееся сознание не обмануть. Начался новый день. Михаил переворачивается на другой бок. Скомканная простыня собралась под плечом грубыми складками. Содранное бедро ноет. Просыпаться не хочется совершенно. Михаил лежит с закрытыми глазами, уткнувшись носом в подушку. Ему душно и неудобно лежать, и запах вчерашних носков, брошенных, как обычно, у кровати, почему-то сейчас чувствуется отчетливо, делает воздух в спальне спертым. Невыносимо хочется ссать, и это единственная достаточно веская причина оторвать чугунное тело от постели. Пол холодный, в щель плотно сдвинутых штор заглядывает серое, хмурое. Михаил сам был и плетется к двери, распахивает ее, зевая широко по Упс! Сава застыла напротив в дверях комнаты Джара, стерявшись, что стоит сделать: нырнуть назад, захлопнув дверь перед одним из хозяев дома или поздороваться. «Привет!» – выдавливает Михаил, голос про Соня соднящий, непослушный. «Чего?» «Ничего, просто ты в трусах?» – замечает Сава. сама-то она уже в джинсах, в футболке джа, схваченный узлом в районе пупка. «Я у себя дом вообще-то!» – бурчит Михаил. Уборная справа между комнатами на расстоянии вытянутой руки. Михаил запирается в ней, будто в бункере, умывается холодной водой – Привычка, въевшаяся до рефлекса, требует побриться немедленно. Михаил глядит в зеркало на ощетинившийся подбородок и решает пренебречь сегодня бритвой. А может и завтра, и в ближайшую неделю. Какой толк от старых ритуалов, если жизнь начинается новая? «Ну что, чувак», – мысленно говорит Михаил хмурому отражению, «ты три года валил невиновных, теперь не удивляйся, что Вселенная швыряет камни под колеса». Перемены инквизитор чувствует каждым позвонком. Насильственные, болезненные. Такие перемены накладывают темную пелену, сквозь которую Михаил уже знает, прорываться придется долго и мучительно. Все, что было до, отсечено, как сброшенная ракетой ступень. Возможно, дальше лететь легче и быстрее, но ты к полету совершенно не готов. Ты не собираешься ничего сбрасывать, тебя заставили, тебя оторвали и возмутиться, сделать шаг назад тебе попросту некуда. Михаил слишком хорошо помнит прошлый раз, чтобы питать иллюзии. Уходить в крутой пике ему приходилось дважды, когда добровольцем встал под ружье и когда впустил в дом пророчества Джа. Оба раза перемены были вызваны его Михаила волей, его верными или нет, но собственными решениями. Но то, что происходит сейчас, не похоже на выбор. То, что происходит сейчас, похоже на смерть Тимки, потому что, как и тогда, Михаил ничего не в силах исправить. Из кухни вкусно пахнет кофе и сырниками, если Михаил правильно помнит их запах. Неплохой бонус от присутствия женщины в доме с лихвой перекрывает наметившееся табу на перебежке без штанов до туалета. Михаил, потягиваясь, спускается с лестницы в гостиную. На всех окнах распахнуты шторы. Жалкая попытка заманить в комнату, укутанное смогом солнце. На кухне плюсы женской компании обнулились. У плиты мельтешит джа. Судя по посуде в раковине, они с Савой уже позавтракали, так что сырники он печет специально для Михаила. «Смотрите, кто из комы вышел», – Йорничит пророк, жонглируя лопаткой. Увидев Михаила, Сава тянется к кофемашине, в которой уже стоит кружка. «Капучино, да?» – уточняет она, прежде чем нажать кнопку запуска. «Если бы не я, он тебе поспать не дал бы». «Покажи ему», – нетерпеливо требует Джа. «Дай эту человеку поесть спокойно». «Покой нам даже не снится», – хмурится Михаил, усаживаясь к столу. «Что стряслось?» «Сейчас». Пока кофемашина тарахтит, выдавливая из себя кофе, Сава роется в смартфоне, передают его Михаилу вместе с кружкой – На экране застопленное видео. Михаил делает глоток и снимает YouTube с паузы. В Экстерске обрушилась внешняя стена общежития Института дизайна и искусств с первого по пятый этаж, в территории голосом журналист. В здании на этот момент находились 339 человек. По последним данным, пострадали 12 студентов. Они доставлены в БСМП-1 с травмами разной степени. Погибших нет. «Я просто вышла в коридор позвонить», — говорит микрофон испуганная девочка. Она уворачивается от назойливой камеры, прячет взгляд и с радостью уступила бы минуту славы, но рядом высится пузатый, лысеющий мужик в костюме. И Михаил готов спорить, держит девчонку за локоть, чтобы не сбежала с поля зрения объективов. Подпись внизу экрана подсказывает, что студентку зовут Маргарита Гномова. Я облокотилась на подоконник, а он развалился». Развалившийся подоконник, как и все здание, был отремонтирован три месяца назад по федеральной программе модернизации жилого фонда вузов страны. Михаил обрывает сюжет на полуслове, отматывает несколько секунд и вглядывается в лицо студентки. Он его помнит, таким же испуганным. А это не, а это не, она самая. Жа победно выдружает перед Михаилом тарелку с сырниками перегибается через стол, почти улегшись на него грудью, пытается заглянуть в экран смартфона. Я сомневался, но раз ты узнал ее, значит, точно она в подвале, да? Похоже, Маргарита, значит, вот не везет девчонке. Не свезло Юльке, мрачно напоминает Сава. а этой наоборот везет сказочно. Сначала вы от маньяка отбили, потом дом рухнул, она ей не ушиба, неприкасаемая какая-то. Жа встает из-за стола, понурый, виноватый, хватается за посуду в раковине. Аккуратнее с заявлениями. Тихо, так чтобы пророк не расслышал за шумом воды, говорит Михаил Сави. Да она и сама поняла, что упрек не к месту. И Квитас пытается разузнать, что там случилось», — говорит она, оправдываясь. «Я запрос скинула часа три назад, даже больше, пока молчат. Обычно обратка прилетает быстрее». Значит, либо что-то нарыли и раскапывают, либо дело настолько глухое, что концов не сыщешь? Слушай, Оль, Михаил облизал ложку, которая размешивал сахар в кофе и раздербанил ею один из сырников а откуда у Эквитас такие связи? От падры, отвечает Сава и, поджав под себя ноги, уютно устраивается на стуле. А можно поподробнее, кто такой этот ваш падры? Сама задумалась, подняв взгляд к потолку, где на пожелтевшей от времени штукатурке, будто грифелем расчерчены серьезные трещины. Представляется, как Данил Летов, глубоко сомневаюсь, что это настоящее имя, ибо все, связанное с личностью падры тайна, покрытая тремя слоями мрака, припудренная коксом и заперто в наглухо заколоченном гробу где-нибудь посреди мексиканской пустыни, куда он периодически мотается за просветлением. По официальной легенде. Первую банду сколотила его мутор еще лет 20 назад. Ей подрезали погоны за то, что она сунула нос куда не следует. Как результат, узкий кружок обозленных на коррупцию ментов решили нести веритас и квитас, но... Ходят слухи, что главной целью этого кружка по интересам было найти папашу нашего падры. Он сгинул, как только ребенок впервые заорал, и пока его искали, наткнулись на ряд мутных схем и неприличных людей, которых удалось попутно вывести на чистую воду. То есть, вся эта борьба с нежитью – побочный продукт недотраха. Как мило. Милого на самом деле мало. Чтобы попасть под крыло, нужно пройти семь кругов ада и устроить ритуальное жертвоприношение с собой в главной роли. Это как? выносливость, навыки выживания, тест на IQ, но все это милые цветочки в сравнении с личным интервью. В моем случае это выглядело как связывание Исаака в роли Авраама я, в роли сына моей гордость, честь и достоинство. При этом за весь разговор он не сдвинулся с места. Я же удерживалась, чтобы не пасть лбом в пол, принося клятву верности. «Интересно, чем он добился такого эффекта?» говорит Джа гремя тарелками в раковине. «Идея!» Он просто транслирует свою идею так, что альтернативные точки зрения становятся ничтожными. И в чем же эта идея заключается? Если вкратце, Сава снова задумалась, подбирая формулировку, «эта идея о всеобщей справедливости, на грани утопии, честно говоря, но пока вполне работоспособная. По нашим правилам, зло должно быть наказуемо, но наказание не должно превышать ущерб». При этом в случае самообороны не может быть никаких ограничений. Грубо говоря, рубить руки за кражу недопустимо, разбить башку насильнику сам напросился. Поэтому, если вы, парни, когда-нибудь пересечетесь с падре, он бросит на помощь к вам все силы. Хочешь сказать, что он нас еще не знает? спрашивает Михаил. Хм, ты меня за идётку держишь. Я обещала молчать, и я молчу. Хорошо, хорошо. Инквизитор скидывает примирительно руки. «Справедливость, значит. Больше похоже на карательный отряд. Одна из сторон. Добро должно быть с кулаками, да, но этим идея не ограничивается. Я просто решила, что вам будет близок именно этот аспект. Основная фишка идеи – В мечте. Вот смотри, есть она у тебя, ты к ней стремишься, но ничто и никто не может тебе гарантировать то, что она исполнится. А когда она не исполнится, тебе настанет пиздец, в прямом смысле. И тогда ложись и подыхай в лучшем случае. Так ведь? Вместо того, чтобы кивнуть, как этого ждет Сава Михаил откидывается на стуле, скрестив на груди руки. Но мир справедлив, поэтому любая мечта исполнится, если... Сава делает паузу. «Если ты упрямо долбишь вселенную, если бьешься в кровь, насмерть. Не вьешь запасных теплых гнездышек с вайфаем и сериальчиками, не прокрастинируешь, не, э, не уговариваешь себя. Сейчас еще немножко подожду и как жахну с места в карьер. Только здесь и сейчас, каждый день. Можешь сделать – сделай, не можешь – ищи тех, кто поможет. Не нашел – придумай, как обойти». Просто делай то, что в твоих силах и рано или поздно твои возможности возрастут настолько, что исполнить мечту станет проще простого. А если ты устал у тебя не получается, значит, хреново хочешь. Любое действие влечет за собой справедливые последствия, резюмирует Джа. Именно. Мы боремся с коррупцией, как с читерством, с превышением полномочий, с преступностью разного рода, со всем, что мешает жить по законам справедливости». «Ох, сказочники!» – выдыхает Михаил разочарованно. Легендарная банда вмиг растеряла флёр могущества, превратившись из вездесущей паутины в скопище озверевших романтиков. Впрочем, Михаилу кажется, такое определение они приняли бы на ура. Ой-ли, а вы сами далеко ушли? Сколько лет воюете, не пойми с чем?» «И вас это не останавливает? По принципу не прекратить так обезвредить, не исправить так помешать?» Михаил насупился, правда, глаза колет. «И кто же вас финансирует?» «Никто?» – удивляется Сава, будто Михаил сморозил глупость. «Что финансировать-то? У нас ни офиса, ни техники. Все сидят по домам за своими ноутами. Изредка, если нужно сгруппироваться, Патри арендует на день-два квартиру или пару кабинетов в тихих ебенях. Кто хочет, участвовать в операциях, кто не может, на подхвате. А как же полиция, записи камер, данные расследований?» Вам их за бесплатно отдают? Оле, мы против коррупции, помнишь? У нас везде свои люди. И взламывать ничего не нужно. Отправляешь запрос, получаешь ответ. То сня победившего социализма, язведжа, выключив воду, оборачивается, вытирая полотенцем руки. Ладно, какие на сегодня планы? Сжавшись на стуле в колючий комок, Саву бурчит. Мне срочно надо почистить карму. Я физически ощущаю весь налипший пиздец. Очень хочется войти в подобие транса и разобраться, что к чему. Поэтому основной план – рыть носом сеть, искать следы, тутка, о существования которого нет ни единого намека. Может смотаться на красные проспекты, осмотреть все своими глазами, а еще жалеть себя и пить в хлам. «Я тебе не позволю», – заявляет Жареско. «Ты же в отпуске. Взяла неделю по семейным обстоятельствам. Вот хорошо». Михаилу странно видеть друга таким, собранным, взявшим не власть, но опеку над кем-то, сломанным, сильнее, чем он сам. Сава не спорит, покорно пожав плечами, молчит, уткнувшись в коленки. Косей не звонил, Михаил дожевывает последний сырник, соображая, чтобы еще съесть. От вчерашнего в желудке разверзлась бездонная яма, готовая перемолоть и собственные кишки, если не подкинуть топливо. «Похороны послезавтра?» «Отвечает Сава. Просил не кипешить и не задалбливать». «Может, все-таки заехать?» «Предлагает Жа. Коса мужик суровый, и сдыхать будет помощи не попросит». Михаил кивает. «Вы смотайтесь, а я Нортоном займусь». Последние капли кофе оседают пеной на языке. Михаил сует кружку обратно в кофемашину, запускает новый цикл и лезет в холодильник, достает колбасу и сыр. «У нас хлеб закончился?» «Спрашивает удрученно, глядя на опустевшую корзину». Мы на обратном пути купим». Накромсав колбасу кусками, Михаил жует ее, стоя в прикуску с сыром настолько твердым, что он крошится и приходится наклоняться над столешницей, чтобы не усыпать пол. Со второго этажа доносятся звуки сборов. Половик в комнате джа лежит только у кровати, поэтому каждый шаг слышен отчетливо. Михаил может даже проложить траекторию, по которой пророк с подругой мельтешат между шкафами, стулом, на котором постоянно валяется одежда, и кроватью. «Мы поехали». Джа заглядывает в кухню, машет рукой. «У савы мой номер есть?» Джа подвисает в раздумьях на мгновенье. «Если нет, то сейчас добавим. Миг, все будет нормально. Если вдруг, если отключишься, пусть сразу звонит мне, скажет адрес, и я приеду за тобой». Джа согласно кивает и исчезает в доме. Еще несколько минут шуршат шаги, хлопает дверь. С улицы в распахнутые окна врывается рок от двигателей и лязг замка на воротах. Оставшись один, Михаил замечает, насколько отвык от этого ощущения. Отовсюду доносится шум, гул, треск, но для «Инквизитора» дом наполнен звенящей, отупляющей тишиной. Будто его слуховой аппарат перестал распознавать звуки, отличные от возни присутствия рядом другого человека. Будто Михаил перенастроил себя на единственную задачу, и теперь ее отменили. Из-за угла выполз включившийся по таймеру робот-пылесос – протащил свое низкое пузо по диагонали кухни, ткнулся в косяк и, развернувшись, пополз в обратную сторону. Михаил наблюдает за ним с любопытством энтомолога. Щетки загребают по дощатому полу, монстр сует нос во все щели, пока не застревает в ловушке двух стульев. Он стучится о ножке, в одну за другой, по кругу, заданный программой градус разворота не позволяет выбраться, направляя снова и снова к препятствию». «Тупое это создание!» – ругается Михаил, подняв один из стульев и бурчит под нос. «Сам будто лучше, такой же упертый баран!» Пленник выскользнул и поплелся прочь, жужжа что-то на своем пылесосьем наречии. Во дворе серым оползнем спустился смог. Пахнет гарью, кто-то жжет сорняки. Дождем не пахнет. Михаил нехотя отпирает ворота мастерской. Сегодня у него особенный пациент – Нортон терпеливо ждет, пока Михаил переоденет футболку, соберет с полок набор первой помощи. У байка скошен бок, несмертельно, но царапины на хроме глубокие, шлифовкой никак не обойтись. В другой раз Михаил взялся бы сам обварить выхлопную, он это уже проворачивал с парочкой бывалых мотоциклов. Но Нортон должен быть идеальным, а значит в силу вступает закон лучшего мастера. Хочешь безупречный результат – Отдай тому, кто сумеет сделать лучше всех. За годы возни с мотоциклами Михаил оброс контактами умельцев разной руки. Нужный мастер значится в памяти смартфона, как мужик с завода. Его работу Михаил видел, в первый раз даже не сразу опознал отданную в ремонт переднюю вилку, которая вернулась, будто заново отлитая. Этому доверить сокровища можно. Разговор занял всего пару минут. Михаил прячет телефон в задний карман, делает шаг к байку и на миг теряет координацию. Схватившись за руль Нортона, Михаил дышит рывками, давит виски, уши заложены как на взлете в аэрбасе, глаза режет, мягкий свет лампы под потолком. Михаил приходит в себя быстро, но его немного мутит и дико хочется пить. В углу под верстаком сложены три упаковки бутылок с питьевой водой – Раздербанив одну из них, Михаил жадно глотает, высушив сразу половину бутылки. Несколько полегчало. За всю свою жизнь инквизитор не помнит таких сбоев в организме. Без повода, на ровном месте, отдышавшись и прихватив еще одну бутыль, он возвращается к Нортону. «Если я загнусь, ты должен быть в идеале», — мелькает ракетой. Михаил зло глядит на побитый мотоцикл, затем на брошенную, распотрошенную Хонду, от которой его все время отвлекают. В мастерской слишком тихо, даже с распахнутыми настежь воротами. Протянув руку, Михаил включает магнитолу и под первые ноты «A beautiful берется за инструменты. «Он здесь!» Крик Джа раздается так громко и неожиданно, что Михаил роняет открученную гайку, и она катится по бетонному полу, пока не заваливается набок посреди прохода. «Ты в порядке?» орет пророк сквозь вопли марсиан подлетев к магнитоле, выдирает шнур из розетки. «Ты почему на звонки не отвечаешь?» «А ты звонил?» «Я видел тебя, то есть тобой! Я был в тебе!» Сбивчиво кричит и, опомнившись, произносит тише. «Они добрались до нас, понимаешь?» Михаил привык думать быстро, решать сразу и действовать тут же на инстинктах. Но сейчас он смог только опустить взгляд на ладони, испачканные маслом. Инквизитор всегда был уверен в своих руках. Он всегда был им хозяином. «Кого я?» — хрипло выдавливает он огрызок вопроса. «Никого!» — Джа шарит взглядом в поисках расхлябанного табурета. Он стоит слишком далеко, поэтому пророк просто прислоняется плечом к стене. «И это пи... как странно!» «Расскажи, что я делал», – просит Михаил. В ногах правды нет. Присев сбоку на сиденье Нортона, Михаил старается сохранить спокойствие, но наметанный взгляд выхватывает со всех сторон отвертки, ключи, струбцины, канистры с бензином, десятки острых, тяжелых, горючих предметов, десятки способов убить. «Кого?» «Ты осматривал наш дом», – Жанер наборачивается на шаги и продолжает, увидев в дверях Саву. «Начиная с первой же секунды, сначала запоминал свое положение в пространстве, ты стоял вот тут, у Хонды, затем изучал мастерскую, досконально залез в каждый угол, вышел во двор, обошел оба сарая, после этого зашел в дом. В доме та же картина, осмотрел все комнаты, залез во все шкафы, даже на чердак забрался, кстати, у нас слишком до хрена хлама скопилось. А потом вернулся сюда, встал ровно в это место, где стоял в начале. «Даже позу принял ту же. И все?» «Когда ты видел?» «Да только что! Мы у косы были хорошо, ему не до меня!» «Олька оттащила в кабинет. Как в себя пришел, мы к тебе рванули!» Джас срывается с места, мечется по мастерской, как по клетке. «Какая у тебя может быть связь с остальными?» спрашивает он и сам же отвечает. «Да никакой. Это получается. Они в любой момент могут залезть в твою голову. В мою, в ее. Короче, с этого момента никто не остается в одиночестве ни на час. Тигр, сегодня же съездим за твоими вещами». «Вообще-то, не спорь со мной, пожалуйста». «Джа, лучше сделать наоборот». Михаил поднимается с байка, задумчиво ерошит волосы обеими руками. Раз они сходили на разведку в мои мозги, значит я в любой момент могу тебя убить. Оль, если к тебе нельзя, снимите квартиру, и надо придумать, чем вы в принципе от меня будете защищаться. Транквилизаторами? бросает Сава и осекается тут же. Извини, тупая шутка. Почему же? Я лучше посплю, чем славлю пулю. Достать сможешь? Есть один парнишка, неуверенно произносит Сава, из службы отлова животных. «Спроси у него, чем можно меня отрубить. Кстати, Джад, ты говорил, что звонил мне». «Я звонила, когда он отключился». «Да», – пророк морщит лоб, внезапно вспомнив. «Я видел звонок тебе с Олькиного номера, но они не стали отвечать, просто мобилу вырубили». Михаил лезет в задний карман, достает смартфон. Экран не откликается на прикосновение. Михаил нажимает «Запуск», и пока подгружаются службы, тупо глядит на заставку – Один пропущенный и тринадцать сообщений о звонках. Только этого, блядь, не хватало. «Что еще не так?» – спрашивает Сава с опаской. Михаил показывает экран, и Джа перестает мельтешить, застывает посреди мастерской. «Я видел не будущее», – произносит он беспомощно. «Это было. Уже?» «Похоже, твой закон обратного отсчета больше не работает». Михаил возвращает телефон в задний карман, чтобы, поддавшись ярости, не размажить его об стену. «Работает», – отвечает пророк, – «отсчет пошел, но в этот раз мишени мы». Не страшно. Михаил помнит, каким немым ужасом пронизывает вид направленного в тебя оружейного дула – «не разжать губ». И истинная храбрость проявляется в способности стоять твердо – покрываться потом, дрожать, орать во все горло, искать возможность увернуться, но не бежать от опасности. Михаил никогда не убегал, хотя страх, взятый на мушку цели, ему отлично знаком. Сейчас Михаилу не страшно. Ему гадко. Он инстинктивно, не замечая этого, вытирает ладони от джинсы, но грязь, налипшую изнутри, так просто не сотрешь, ни одним очистителем. Его поймели, изнасиловали, трахнули так, что он даже не заметил. Но есть и хорошие новости. Михаил поднимает с пола укатившуюся гайку и возвращается к раненому мотоциклу. Теперь мы знаем, с чем имеем дело. «Просвети!» – просит Джа бесцветным голосом и устало садится прямо на грязный бетон. Михаил нашарил позади себя старое двухместное сиденье с ободранной коричневой кожей, подтолкнул к пророку. Потянув его под себя, Джа садится на край, оставив половину для Савы. «Происходящее выглядит так, будто нас заметили», – рассуждает Михаил, вызволяя выхлопную систему Нортона. «Эти убийства кем-то управляются, и они обратили на нас внимание. Во-первых, через меня они пришли просто посмотреть. Возможно, они искали в доме то, чем мы их отслеживаем». «Кстати, надо проверить одну странность, не показалось ли мне». Метнувшись к концу верстака, Джа садится на корточке перед коробкой с непарными мелкими запчастями и достает оттуда оранжевое стекло от поворотника. Вертит в руках, разглядывает внимательно. «Я видел, как он здесь рыскал и случайно пнул коробку. Это стекло выпало, он наступил пяткой и раздавил его, краешек. А потом... А потом он просто наклонился и вернул его в коробку, целое. «И я не понял, как это было». «Сюр какой-то», – мотает головой Сава. «Он самый, что там у тебя во-вторых?» «Во-вторых», – Михаил подвисает, вспоминая, о чем хотел сказать, «во-вторых, я был в этот момент один, и это не случайность. Они явно пытались скрыть свое присутствие, опять же, сбросили звонок, чтобы себя не выдать». «Значит, они нас видят», – догадывается Джа. «Каким образом?» По железу клиентских ворот долбят кулаком, настойчиво. «Я гляну», – подрывается Джа. Бесшумно прокравшись между застывшими плотным рядом спортбайками к монитору видеокамер, установленному Михаилом в мастерской как раз на случай осады, Джа выдыхает с облегчением. «Это Макс с птенчиком. Пойду калитку открою». «Так и думала, что примчаться», – бормочет Сава, поднимаясь с сиденья, идет следом за Джа к выходу в сад. «Ты им звонила?» «Написала, мы ведь обещали держать ребят в курсе». Они исчезают в саду, голоса доносятся далеким миражом, уже и нет уверенности, слышит их Михаил или домысливает. Инквизитору страшно всерьез, и непонятно, что делать дальше. Сжав кулаки, он хрустит суставами, чтобы убедиться в их послушности. Оборачивается к мотоциклу, как к последней понятной ему конструкции, как к близкому другу, и обещает ему не сдвинуться с места, пока не разберет пострадавшие детали. Макс первым появляется в мастерской, крепко жмет Михаилу руку, кивает на растерзанный Нортон. «Тебе помочь?» «Уделаешься весь», предупреждает Михаил и, заметив разочарование, вспоминает их первый разговор в мастерской. «У выхода в тумбочке из спецодежда лежит, у нас вроде один размер». Пока солдат меняет экипировку, Михаил выкатывает Нортон в проход, поставив поперек, чтобы места с пострадавшей стороны хватило для двоих. Достают второй комплект инструментов. «Видишь, как сточился?» – спрашивает Макса, показывая на глубокие царапины. «Нужно снять все это хозяйство, промыть и увезти к одному знакомому мужику. Он обварит трубы поверх металлом, зашлифует, и они будут как новенькие. А бензобак Макс проводит ладонью по расцарапанному боку. Это фигня, сами покрасим». «А ты сам как? Я в порядке» лукавит Михаил. Гадко, злит, но зато кое-что проясняется. Я просто подумал, говорит Макс, глядя Михаилу в глаза. Если повторится, я смогу тебя скрутить, чтобы ты не натворил чего. Но это ж не ты будешь. Спасибо, искренне благодарит Михаил. Очень кстати. По крайней мере, пока Сава не достанет транквилизаторы. Еще можно взять шокер, но черт его знает, подействует ли он на зомби. А почему нет? Макс, знаешь, сколько бы людей сейчас были бы живы, ходи я изначально с шокером. Да до хера! Но так шансы, что нас сдадут, увеличились бы вдвое, поэтому с самого начала выбор был только между кулаком, огнестрелом и холодным, чтобы наверняка». «Эхо войны», — цитирует Макс второго брата, — сворачивает с опасной темы. «Ладно, давай показывай, где откручивать». «В четыре руки работа идет быстрее». Михаил не ошибся, Макс прикипел к мотоциклам крепко, задался целью разобраться, для чего каждая деталь предназначена. Ловит каждое слово, дотошно да переспрашивает. Джа, вернувшийся в мастерскую, похоже, решил не переключать канал на ужасы их городка. Он втянулся в разговор, подает с подставки ключи, травит байки про клиентов – Наконец, разобрав с поврежденной стороны всю систему от колена до глушителя и разложив по ваночкам отмокать на свежем воздухе в керосине и каустической соде, все трое расселись на пороге мастерской и молчат, глядя в тяжелое свинцовое небо. Ближе к вечеру, когда детали Нортана очищены и собраны в холщовую сумку для отправки к мастеру, Макс задает Михаилу вопрос, который мучает его со вчерашнего дня. «И на чем ты пока ездить будешь?» «Сейчас увидишь. Иди заводись, я отсюда стартану». Уходя из мастерской, Макс скользит взглядом с байка на байк. У Михаила их пара десятков, но чем заменить Нортона, Максу не догадаться. Старый друг, на котором Михаил объездил несколько городов, с которым не раз застревал в глухих лесах и даже попал во внезапную пургу, когда за пару часов температура рухнула с плюс пятнадцати до минус шести, а ветер начал швыряться мелкой снежной дробью, заставь Михаила на трассе между сибирскими городами. Этот мотоцикл отдыхает на особом месте, в нише, огороженной каркасом из железных труб с наброшенным поверх тентом, как зверь в клетке. Михаил его так и называет «хищник», в основном за прожорливость. Чтобы высвободить хищника на волю, приходится отогнать в сторону три грузных чопера – Приладив сумку с деталями в багажную корзину, которую забыл снять с последней поездки, Михаил отпирает клиентские ворота и распахивает одну створку ровно настолько, чтобы выехать. С улицы уже доносится рев фаера. Михаил заводит двигатель, дает хищнику немного прочистить горло на низких оборотах и, оседлав, с рокотом выезжает из гаража. — Что это за хрень? — кричит Макс, как только мощная туша хищника выкатилась на асфальт. «А разве не видишь?» Михаил спешивается, чтобы закрыть ворота, но джамашет «Забей, я сам!» «Эти цилиндры сложно с чем-то спутать». Макс подъезжает ближе, чтобы лучше рассмотреть. Тянет руку к черному негрипсу. Бензобак родной же? «Охренеть!» «А ты зачем Урал в черный выкрасил Ирод? Он должен быть ядрено-зеленым». «Ты отстал от жизни, их сейчас в хаки выпускают». «В крапинку!» «Новые пусть хоть в клеточку делают, а этот... он какого года?» «82-й». «Огонь, машина!» Макс наклонился, разглядывая внутренности байка. «Родного осталось много?» «По большому счету мотор, рамы и обвесы. Остальное все перестроено». «Ты, похоже, из любого говна конфету сделать можешь», — говорит Макс с уважением. «Если понимаю, как оно работает». Михаил ныряет головой в шлем, устраивается верхом. После перешитой подушки Нортона винтажное ураловское сиденье кажется деревянным табуретом. Михаил давно собирался его поменять, но все откладывал. Кто ж знал, что придется ездить с соднящей задницей. «Ничего, я и до тебя доберусь», – обещает хищнику Михаил. «Вот только разгребу навалившееся дерьмо, починю Нортон и сразу займусь тобой». И только через пару километров вспоминает, что обещал то же самое «Хонди».